Глава тринадцатая. Опасная мечта. До здания биржи пришлось бежать. Занимательное должно быть было зрелище. Если смотреть со стороны, а не участвовать. С извозчиками в степном страже беда, а мех запускать смысла нет. Тут не так далеко, чтобы был выигрыш во времени. Наоборот, дольше провозимся, а у нас каждая секунда на счету. Так что бег и только бег. Судя по сержантам, знакомых карателях нам повезло. Третий принц на бирже. Охрана принца так удивилась нашему внезапному появлению и взмыленному виду, что даже не попыталась остановить. Минусом в карму. Ну и что, что я им примелькался? Все равно должны были задержать. Узнать, что мне нужно, доложить... В любом случае сейчас мне это только на руку. Безошибочно определив, что принц должен находиться в кабинете главы биржи, мы ринулись туда, стадом возбужденных лосей, гремя на лестнице. Перед дверью обнаружился граф Сулис Энна Интон. Он, в отличие от стражи, даже попытался нас остановить, но опоздал. Распахнув дверь, я ввалился в кабинет. И только тут сообразил, что мы порядочно нашумели на лестнице, И врываться в комнату с несколькими не самыми слабыми магами — не лучшая затея. Заслонив принца, маркизы Пор-Асгер и Андер-Инадер и Надер стояли, выставив перед собой ладони, сомневаясь, что они хотят нас тепло поприветствовать. «Расслабьтесь, это Ласвельк! вздохнул Рон-Колн. «И почему я вновь не удивлен?» — посетовал он, устраиваясь в кресле городского главы, который только что покинул из-за нами суматохи. Проигнорировав моих спутников, хотя на Аниле его взгляд ненадолго задержался, он посмотрел на меня, вопросительно вздернув левую бровь. «Что-то случилось?» «Случилось, ваше высочество. Лас Сидман в городе». «И?» Он явно не понял или просто забыл. «Маг, убивший генерала-дьютанта Альера Борвара», — нетерпеливо напомнил я. «Хм, Андер, бери людей, но возьмите ублюдка живым». «Мне он нужен. Немедленно!» Сориентировавшись, действовал Третий Принц быстро. «Где этот мятежник?» «Насчет где?» Я повернулся к неофициальному главе города. В момент нашего появления почтенный Беркнотон прижался к ближайшей стене, стараясь не привлекать к себе внимания. Да так от нее и не отлип. «Почтенный Ноттон должен знать». Все же до возвращения северян Сидман был одним из немногих, если не единственным магом в городе. Кому как не Бергу Нотону знать о его местоположении на случай возможных неприятностей? «Гостиница мечта, что...» «Я помню, где она находится», — кивнул я, слегка невежливо перебив директора биржи и главу городского совета. «Также необходимо временно закрыть все выезды из города. Вдруг он попытается сбежать». «Одинокий всадник, не пешком же маг побежит, вызовет закономерные подозрения, но Сидман может попытаться присоединиться к одному из отрядов наемников, так что лучше полностью закрыть город». «Сейчас же отдам необходимые распоряжения стражи», засуетился директор биржи, не дожидаясь приказа третьего принца. Лас Асгер! Принц повернулся ко второму маркизу своей свиты. «Помогите почтенному Нотону, по два мага на ворота». «Всех задерживать, никого не пропускать!» Кажется, дело пошло. «Ваше высочество, если позволите, я пойду с маркизом и надром», — попросил я, вспомнив об этикете. «Можно подумать, мой запрет для Ла велька что-то значит», — безразлично поведал потолку третий принц, махнув рукой. «Да и кто-то должен показать Андеру дорогу. Главное, под ногами не путайся, это дело магов, а не рыцарей». Тут он прав, ноги геройствовать я не собираюсь, магия не моя вотчина. Единственное по-настоящему действенное средство для борьбы с магами, которое мне хорошо известно бей первым, пока маг не ждет атаки. Не в одиночку бей, навались с толпой. В идеале столпой толпой пара магических големов, ну или сержантами долатниками Тогда есть шансы не только на быструю, но и на бескровную победу. Правда, тушку мага придется собирать по частям, но это мелкие детали. Главное, что сам живым будешь и людей сохранишь. Есть и другие способы. Измотать, задавить огневой мощью, но все они предполагают внушительный процент потерь. Разумеется, речь идет о противостоянии не мага сильным магам. Если на нашей стороне свои маги, пусть и адепты, то расклад несколько меняется. Маркиз Андер и Надр маг. Причем весьма опытный. Ему лучше знать, как можно стреножить другого мага, не повредив особо ценной шкурки. А я в сторонке постою, в качестве наблюдателя. В принципе, бахала, змеек и зачем-то увязавшегося с нами Ано следует отпустить отдыхать. Но не думаю, что они последуют моему совету. Может, оно и к лучшему. Посмотрим, что из этого может получиться. Оставив принца, мы спустились в общий зал. Прежде здесь суетились клерки, принимали и издавали заказы наемники, заключались сделки. Но сейчас зал был практически пуст, и в нем разместились немногочисленные спутники принца из особо доверенных людей, да несколько сержантов в привычных карателях. Остальная армия северян расползлась по городу. «Где эта гостиница?» — деловито поинтересовался маркиз Инадор, подзывая к себе еще четырех магов. «Мечта или как там ее?» «Главная улица, круглая площадь со стеллой». «Помню такую», — важно кивнул он. «И не так далеко, быстро дойдем». И «Еще быстрее добежим», — вставил я. «А что время зря терять? Сомнительно, что Сидман рванул из города при возвращении северян. О нашем отношении к сему прискорбному факту он знать не знает, и принца не опасается, но долго это не продлится». Северяне расползлись по стражу, пьют, отдыхают и с удовольствием делятся своими приключениями. Рано или поздно мое имя всплывет. И вот это Сидмана может насторожить. Если выжил я, то мог выжить и кто-то, знающий о его предательстве. А значит, самое время делать ноги или хотя бы затаиться. «Интересно, это что же меня заставит бегать?» – изумился Маркиз. Приказ принца. Кажется, его высочество сказал немедленно. Невозмутимо отозвался я. А у нас каждая секунда на счету. Насчет каждой секунды это все же преувеличение. Теперь я это отлично понимаю. Но лучше поторопиться. Причувствие у меня плохое. Леди, удача в последние дни так активно нам помогала, что просто обязана в качестве сохранения закона всемирного равновесия устроить какую-нибудь гадость. «Теперь я вижу, почему Ронг считает тебя наглецом!» Беззлобно усмехнулся Маркиз, поворачиваясь к магам свиты. «Что же, лассы, самое время вспомнить молодость и немного пробежаться. Указывайте дорогу, ласвельк. «Признаться, я не надеялся, что он согласится. Где это видано, чтобы родовитые маги бегали, пусть и по поручению принца? Они же все такие важные, значимые!» Титулы, звания, уважение и почет. Но ничего, бегут и не жалуются. Со стороны наша группа выглядела столь необычно, что попавшиеся по пути оруженосцы и рыцари, завидев нас, спешили к своим големам. Прогревать и готовить машины. Старая шутка про бегающих генералов будет тут как нельзя кстати. Да шутить не хочется. Вот что стоило принцу держать парочку готовых к бою рыцарей возле биржи. Использовали бы их вместо отсутствующих в степном страже извозчиков. Но рыцарей и оруженосцев принц отпустил отдыхать, и они где-то в городе. С одной стороны, приказ разумный, это я весь скорый марш на самодельных санях проделал. Да и это меня порядком вымотало. А из рыцарей и оруженосцев третий принц все соки выдавил, гнал вперед, словно рысаков на скачках». Но с другой, нам теперь приходится бегать, а ведь могли просто устроиться на броне боевых машин и добраться до гостиницы за пару минут. Стоит признать, на физическую форму свитские маги не жаловались. Все же у фольхов культ силы, а в здоровом теле здоровый дух и более сильная магия. Порой молодых фольхов гоняют так, что иной мастер-наставник Академии Доблести, ответственный за физическую подготовку, посчитал бы подобное издевательством они милосердием не отличаются. Так что считать магов какими-то задохликами, без магии ни на что не способными, весьма опрометчиво и даже чревато. А вот и знакомая круглая площадь. Стоянка возле мечты была пустой. Значит, рыцари принца тут не останавливались. Есть неплохие шансы свалиться Сидману, словно снег на голову. Мои мечты разлетелись в дребезги вместе с окном второго этажа, выбитым явно каким-то атакующим заклинанием. Внутри полыхнуло что-то яркое. На втором этаже гостиницы шел бой. «Ласвельк, стойте здесь!» — приказал маркиз. «Ласы, за мной! Используем только паралич! Бейте всех, а там разберемся, кто свой!» Ветерка магов бегом припустила через площадь к гостинице. По уму следовало для начала оцепить мечту сержантами и латниками. Противостоять магу ранга Сидмана они не смогут, но тревогу поднять успеют. Но да уже поздно. Слишком мы спешили. И, похоже, не зря. Мои предчувствия меня не обманули. Только непонятно, кто это там на втором этаже воюет». В голове бродила какая-то мысль, да добродить не успела. Ответ упал нам на головы сам собой. Ладно, не совсем на головы, но все же сверху. Стоило магам ворваться внутрь мечты, как на втором этаже гостиницы, что-то вновь полыхнуло, грохнуло, еще одно окно разлетелось, но в этот раз его разбило чье-то тело. Махая руками, словно пытаясь взлететь, выпавший человек грохнулся спиной на мостовую и замер в причудливой позе. «Это же Венг!» — Скинулся Бахал, разглядев упавшего со второго этажа. «Откуда он тут взялся?» «Собирался отдохнуть в лучшей гостинице», — скривился я, наконец-то вспомнив слова мага перед въездом в город. «А это она и есть лучшая гостиница». «Одна из лучших», — подтвердил Бахал. «Не повезло». «Но пока еще непонятно, кому именно», — согласился я. Мечта вздрогнула, словно при землетрясении. Очередные окна второго этажа гостиницы разлетелись, обрушив на улицу град стеклянных осколков. Стекольщикам будет много работы, да и не только им. С крыши посыпалась черепица, полетели кирпичи. К месту действа прибыли маркиз и Надор с товарищами, и магом становилось тесно в здании, как бы они его ни разнесли. Номера и кухня в мечте более чем приличные. «Будет немного обидно лишиться такой роскоши». «Укройтесь!» — приказал я змейкам и кивнул Бахалу, указав на неподающего признаков жизни Венга. «Давай за мной! Нужно его вытащить!» Все же Венг весьма приличный фольх, да и тараканов из его головы мы практически вывели. Зря, что ли, старались? Простенький щит на тело и вперед. От заклинания не защитит, да и пулю, если и выдержит, то только одну, зато от падающих камней и стекла вполне себе защита. Правда, дважды такой фокус мне не проделать, долго щит не удержать. Лимы магической энергии утекают, словно вода в песок». Коварное плетение, особенно если ты не дамаг. Вроде бы ничего, все нормально. Держишь плетение и практически не чувствуешь усталости. Думаешь, что можно чуть больше маны влить, чтобы сделать защиту лучше. А потом раз, словно щелчок, и ты падаешь без сил. Добежав до Венга, быстро изучаю состояние мага. Вроде бы жив. Глазами вон хлопает. Руки, ноги целы. Ранений не видно, но состояние непонятное. Вроде и высота небольшая, но кто знает, чем там его Сидман приложил перед полетом. Да и упал Венг не на мягкую землю, а на твердые камни мостовой. Неясно, успел он на себя плетение повесить, чтобы смягчить падение, или не успел. «Жив?» «Не знаю», — простонал он, едва шевеля побелевшими губами. «Не уверен. Очень больно». «Значит, жив. Не болит только у мертвецов», — подтвердил я, делая знак Бахалу. «Оттащим его в сторону, пока сверху что-нибудь серьезное не прилетело». Бой в гостинице продолжался, суля новые разрушения этому прекрасному месту. Маги, если во вкус войдут, могут не только дом, улицу снести. «Стой!» — вцепился в мою руку Венк. «В гостинице!» «Лас Сидман, мы в кур...» Над головой опять что-то грохнуло. Вниз полетели осколки кирпича и черепицы. Мы с Бахалом, не сговариваясь, на всякий случай накрыли Венга своими телами, но обошлось. Ничего, кроме пыли и мелких камней, в нас не прилетело. «Готовься, сейчас будет очень больно», — предупредил я Венга. «Да куда уж больнее!» Вновь простонал он, но на всякий случай вцепился зубами в воротник своего кителя. «Готов?» Я посмотрел на Бахала. «На счет три! Раз, два, три!» Подхватив мага под руки, мы потащили его к укрытию змеек. Венк только тихо стонал, крепче сжимая зубы. Вообще-то перемещать человека, упавшего с такой высоты на спину, не рекомендуется. Если поврежден позвоночник, то можно сделать только хуже. Даже какое-нибудь слабое исцеление, доступное любому недомагу, лучше не накладывать. Следует дождаться целителя или врача и делать, что те велят. Но у нас не та ситуация. Получить кирпичом по голове или стеклом по горлу для Венга будет немногим лучше риска возможных осложнений. Тем более он фольх, не из последних. А значит и найти сильного целителя для него проблемой не станет. Вылечит. В любом роду такой есть. Это простым смертным приходится к докторам обращаться. Не скажу, что доктора плохо лечат, но до сильных целителей им все же далеко. Архимагистр-целитель может построить аркан высшего исцеления, а он, по слухам, и свежего мертвеца поднять может. Насчет мертвеца не знаю, но Бахал с свитком с высшим исцелением себя, считай, с того света вытянул. Я свидетель. Бой в гостинице продолжался. Вот и не верь после этого в предчувствия. Не зря мы столько бегали, а ведь и у меня на этот счет были вполне обоснованные сомнения. Но решил довериться своему чутью, не прогадал. Еще немного, и с Венгом все было бы кончено. Сомневаюсь, что Сидман отказал бы себе в удовольствии его добить. А потом лови этого предателя по всему городу. «Как он?» — поинтересовалась Элли с жалостью, разглядывая мага. «Вроде целый, не обделался», — машинально отозвался я и добавил, заметив удивление в глазах девушек и возмущение у бледного Венга. «Что? Такое бывает, если позвоночник сломан. Но даже если так, то целители его быстро на ноги поставят». «Да жить бы до этих целителей!» — проворчал Венг. Выглядел он погано, но на умирающего не походил. «Да живёшь, куда ты денешься?» — успокоил я его. «У принца в Свите точно есть целитель». Между тем, звуки боя в гостинице сошли на нет. Но внутрь я не рвался. Если мы победили, то Маркиз Инадер сам выйдет. А если Сидману как-то удалось разделаться со свитскими магами, то мне там тем более нечего делать. Тут думать надо, куда бежать, где затаиться, пока маг-предатель нас не заметил. Из гостиницы никто не выходил. Тревога нарастала. Может отправить одну из змеек за помощью? Наконец двери распахнулись. Первым шествовал маркиз Андер Инадр. Слегка запыленный, но довольный, словно кот, готовый продемонстрировать хозяйке пойманный трофей в виде жирной крысы. Следом за маркизом два незнакомых мне свицких мага под руки тащили обмякшее тело. Еще одна двойка магов шла следом в качестве караула, отнюдь непочетного. «Я ожидал чего угодно», Трупа, или и вовсе, что лассы-маги скрутят какого-то случайного, непричастного к предательству Сидмана. Но это был бывший спутник генерал-адъютанта, причем живой и почти здоровый. По крайней мере, Сидман все еще дышал. «Он?» — уточнил у меня Андер и Надр. Мне оставалось только утвердительно кивнуть. «Славная вышла охота!» — довольно потянулся Маркиз. Взгляд его упал на Венга. «Это что?» «Лас Фрид? Как его угораздило?» «Решил остановиться в этой гостинице». «Так вот, кто на втором этаже буянил», — понял Макс, склоняясь над раненым Фридом. «Пожалуй, его я тоже заберу. Ему целитель нужен. Да и знает про произошедшее он побольше вашего». «Тем более он фольх, а значит, и весит его слово больше, чем слово какого-то наемника». Мысленно закончил я про себя. «Присмотрите за пленником. Думаю, он многое может рассказать. Либо про альвов, либо про островитян», — сказал я, кивнув на Сидмана. «Он не должен сбежать или сдохнуть». «Правильно, Ронг говорит. Наглый ты слишком», — сокрушенно покачал головой маркиз. «Хорошо, когда можешь называть принца просто по имени». «Вон и советы будущему императору и герцогу даешь». «Плохие советы. С пленником мы разберемся». Отмахнулся он вроде бы благодушно, но с нотками недовольного нетерпения. «Не нравится мне его настрой, но настаивать не стоит. Глупо давать советы тому, кто не хочет их слышать. Не будь маркиз так доволен охотой, давно бы меня грубо осадил, и со своей колокольни был бы полностью прав. Нечего лезть в вопросы, которые меня не касаются. Тут государственное дело». Польхи сами пленником займутся. И все пролюбят, как всегда. Зато за жизнь Венга можно не волноваться. Маркиз одним небрежным пасом руками поднял его в воздух, заставив тело аккуратно лететь следом за собой. Что же, я сделал, что мог. А Сидман... Если он такой фанатик, каким запомнился мне на Аркнейском перевале, то выбить из него признание станет той еще задачей. Но мы его поймали, а дальше не моя забота. Пусть палачи принца пытаются его разговорить. Сумеют или нет, не так важно. Я сыграю в свою игру. Думаю, из Сидмана получится отличная наживка. Остается смиренно ждать, наблюдая за поплавком. Вдруг тот дернется, когда одна особо хитрая рыбка, а вернее змейка, захочет попробовать угощение и насадит себя на крючок. Не зря же я вскользь упомянул про возможную осведомленность Сидмана в делах альвов и островитян.